Глава пятая. Неправильная попаданка На следующий день я витала в облаках, как выразился Стас. Я никак не могла отделаться от ощущения упущенной возможности, Но что я могла упустить? Во сне объяснений мне так и не дали. Но его Стас подшучивает через каждые полчаса, мол, что не ночь, тем я все загадочнее. Вернули меня к действительности красоты Эскикермен. Пещерный город представляет собой этакий мегаполис из прошлого, расположенный на неприступной скале, с которой открываются потрясающие, можно даже сказать, инопланетные виды. А еще нам со Стасом несказанно повезло, пройдя четверть пути, мы нагнали группу туристов с экскурсоводом. Без зазрения совести мы затесались в их ряды. Экскурсовод оказался прирожденным оратором и знатоком своего дела. Рассказывал увлекательно, Интересно. И по существу. Любо дорого послушать. От него мы и узнали перевод названия города, старая крепость, какую площадь занимает город, о создании кафедрального собора, о нападении монголов аж два раза, о повозках, которые передвигались по широким улицам. Слушая все это, диву давалось. А еще представила, как они каждый день по этой горе то вверх, то вниз туда-сюда бегают, Мне чуть дурно не стало. Какое замечательное здоровье у древних было. Не нам. У осадного колодца экскурсовод посоветовал не смотреть в него, так как появляется желание спрыгнуть вниз. Все туристы тут же посчитали своим долгом заглянуть и уверить, что на них это не действует. Пошли проверим. Дождавшись, когда народ рассосется, Стас подмигнул мне и потащил к колодцу. Взглянув вниз... Почувствовала головокружение. Взгляд затуманился, и я решительно подалась вперед. Резкий рывок назад, и меня хорошенечко встряхнули. «Вася, что творишь?» Стас усадил меня у ближайшего дерева и вытащил бутылку с водой из рюкзака. «Выпей, бледная, как утопленник. Ты что, высоты боишься?» Я отрицательно мотнула головой. «Тогда что случилось?» Мужик пошутил о прыгающих психах, а ты поверила? Или решила так приколоться, я тебя еле успел поймать, не смешно И мне не смешно, И что происходит не знаю. Мне никогда не кружилась голова на высоте. Тяги к спонтанным прыжкам раньше не наблюдалось, как и правдоподобных снов со странными типами. Посидев еще чуть-чуть, мы нагнали группу и продолжили экскурсию. В этот день мы еще посетили инкерманский пещерный монастырь, удивительное место. На территории расположены несколько храмов, включая пещерные. Уютный сквер с мемориалом. В храме много древних икон. Красиво. Тихо. Единственное огорчение. В роли экскурсовода судьба определила нам женщину средних лет. Видно, сверху решили хорошего понемножку. И эта многоуважаемая сударыня провела нас по достопримечательностям с пугающей скоростью. Траторила особо лучше любого диктора. О, она говорила четко, внятно и очень быстро, а еще бегала по территории, как на пожар. Мы за ней еле поспевали. Стас пытался возмутиться пару раз, женщина с улыбкой его выслушивала, соглашалась и продолжала экскурсию в своем темпе. Женщина улыбалась, Стас злился, экскурсия подходила к концу, а я посмеивалась про себя над двумя индивидами. Взяв на заметку тактику общения этой особы с особо упертыми. Под вечер после прогулки по вечернему Севастополю в отеле произошел казус. Администратор по телефону неправильно понял Стаса и оставил за нами номер для молодоженов. Можно было заподозрить провокацию, но разговор о бронировании велся при мне. Стас злился. Администратор то бледнел, то краснел, Управляющий упражнялся в красноречии и заверениях о большой дружбе. То есть мир, дружба, жвачка, но номеров других нет. Вообще нет. И за деньги новые номера сейчас не построят. В остальных отелях тоже мест нет. Администратор, обзванивающий своих конкурентов, кивал на слова управляющего, как китайский болванчик. В общем, Стас с управляющим сошлись в смертельной схватке. Администратор уже пребывал мысленно в обмороке и шепотом молился всем богам, чтобы не уволили. Конфликт разрешился услугой «ужин за счет заведения», но в пределах определенной суммы. Позже, глянув в меню, оценила предусмотрительность местного работника. Цены заоблачные. Все это время я тихо стояла в сторонке и пыталась не расхохотаться, и лишь в номере не сдержалась, хрюкнула. «Могла бы и помочь в споре» стас подозрительно на меня покосился между прочим твою честь отстаивал ага ты бы себя со стороны послушал получалось я к тебе пристаю а не наоборот сил терпеть не осталось расхохоталась до слез псих лишь фыркнул засунул руки в карманы и снисходительно произнес это кто еще к кому приставал пляж вспомни там была критическая ситуация я тут же возмутилась Но боюсь я медуз, что уж тут поделать. Спать ложилась в приподнятом настроении и с надеждой проспать до утра без снов. Кровать на две половины разделяла баррикада из подушек. Стас на мой маневр фыркнул, но стену возвести помог. Эй, малыш, проснись! Кто-то упорно тряс меня за плечо. Нам еще надо успеть поговорить. Я распахнула глаза. Надо мной склонился Тощий со скалом в полулица. Я резко села и огляделась. Небольшая комната, стены выкрашены в голубой цвет, белый потолок, люстра в форме солнца ярко желтого цвета. Шкаф. У окна с салатовыми занавесками стоит стол, пара стульев, на которых сидит мой кошмар в обоих ипостасях. Кровать, на которой лежу я. Благо в той одежде, в которой я сегодня ходила днем. Фух, хоть не пижама. Значит так. Массивный, сложив руки на могучей груди, серьезным лицом взирал на мою скромную персону. Сейчас быстро, без капризов, достаешь из тумана очередное задание. Выполняешь, а потом разбираемся с тобой, откуда ты такая красивая и глупая взялась. Почему глупая? Чего сразу обзываться? Потому что только глупый человек пойдет на эту работу без подстраховки. Тощий не переставал улыбаться. У них типажи такие. Один постоянно хмурый, другой веселый. «Хватит разговоров!» Массивный подхватил меня на руки и вынес в коридор. До заветной двери оказалось не так уж и далеко. «А можно я сама выйду?» Выкатиться мячиком категорически не хотелось. Меня поставили на ноги, открыли дверь и приглашающим жестом попросили удалиться на улицу. «Ладно, где наша не пропадала?» Вздохнув, я шагнула за порог что ж изменения на лицо дождя нет солнце тоже небо закрыли свинцовые тучи туман переливается радужным блеском зависло пытаясь осмыслить это как туман может быть любым вязким густым промозглым непроницаемым полупрозрачным дымчатым но на сером фоне отражалась радуга поблескивая в лучах отсутствующего солнца так все не зацикливаемся жизнь прекрасна Улыбаемся, машем и не удивляемся. Зато прикасаться к туману уже не так страшно. Остановилась в шаге от препятствия, присматриваясь к очередному изменению. Вчера туман был настроен агрессивно. Зыбкий и непроглядный, он отталкивал внешним видом. Появлялось желание сбежать и не приближаться к нему. Доставая мелки, ощущала липкую и тягучую субстанцию. Сегодня он со мной заигрывал, манил. Звал. Приглашал потрогать. Именно такой спектр ощущений я испытала, стоя возле него. Протянула руку и прикоснулась. По туману прошла рябь, и послышался легкий звон колокола. Интересно. Усилило давление. Рука погрузилась в непроглядную завесу. В ладонь толкнулось что-то маленькое и круглое. Оказалась косточка. С недоумением посмотрела на людей. «Семя сажают!» Сверкнул белозубой улыбкой тощей. Это и ежу понятно. А мне что делать? Тут, кроме брусчатки и куска стены, ничего нет. С возмущением посмотрела на вечно веселого индивида. Задание должно быть выполнено до конца. Таковые условия, невозмутимо произнес массивный. Вот же не люди. Прозмыслив пару минут, пришла только к одному варианту. Решительно засунула руку в туман и ухватилась за следующий предмет. Одной рукой вытянуть не удалось, пришлось засовывать и вторую. На свет Божий был извлечен мешок с землей. Клумбы нет, пришлось сажать свое растение прямо в мешке. Я все, отряхивая руки, любовалась своим творением. — Нет, семя должно прорасти. Массивный стоял на своем. — Но растения не растут так быстро. Недоуменно посмотрела на этих ненормальных. Хотя, может, тут другие законы? «А ты его полей!» — подмигнул Тощий. «Чем полить? Из чего?» Пришлось снова лезть в туман. «Хм, полотенце. Банное. И чем оно поможет?» Разозлившись, засунула его обратно. Пусть забирает этот хлам и даст лейку полную воды. Но у тумана было свое видение ситуации. Полотенце в момент намокло. С него бежала вода, как будто оно только что побывало в ручье. Я выжила полотенце над мешком и застыла в ожидании. Реакция не заставила себя долго ждать. Мешок развалился на куски, которые трансформировались в камни. Сами камни разместились в идеальный круг диаметром около метра. Земля вздыбилась. Через полминуты из земли проклюнулся росток и вырос на 10 сантиметров. «Умница! Можешь, когда хочешь!» — улыбился тущий. «Это твоё родовое дерево!» — без тени на шутку произнес массивный. «И на твоём месте я бы озаботился его сохранностью. Недвусмысленный взгляд на небо. Проследила за его взглядом и согласилась с доводами. Свинцовые тучи нависали грозно, готовые пролиться в любой момент. Хорошо, если дождь. Может, и град пойти». Вздохнув, снова полезла в туман, который в этот раз точно отодвинулся от меня на полметра. Домик для дерева я мастерила из палок, досок и тягучей субстанции, похожей на смолу, которая схватывалась намертво. Пока я, рассматривая выданный материал, пыталась сообразить, как лучше все это установить, туман выплюнул в меня перчатками. Про них я и не подумала. Этот серый переливчатый друг определенно разумный». Работа кипела. Выкопать ямы и поставить в них балки не представлялось возможным, поэтому, обмазав один конец балок смолой, поставила их вокруг клумбы прямо на брусчатку. Смола надежно удерживала балки в вертикальном положении. Затем сверху, сперва по периметру, установила балки перекрытия, а затем уже на них умастила крышу из досок. И все это обильно смазывала смолой. Я пыхтела, потела, но упорно трудилась, не покладая рук. Хоть бы кто помог, но не люди пропускали все мои вздохи и потуги мимо ушей. Данная ситуация неимоверно злила. Закидывая наверх очередную балку, чуть не уронила ее себе на голову. Массивный дернулся, но тощий его удержал. Ты же знаешь, нельзя, хуже будет, говорил он тихо, но я расслышала. «Значит, помочь, желание есть. Уже хорошо. Ладно, сами справимся». Закончив домик, с трудом перевела дыхание. Руки подрагивали от усталости. Вздохнув, массивный подошел ко мне и подхватил на руки. Я не возражала. «Как же здорово, когда есть кому о тебе позаботиться». люди отнесли меня в комнату с голубыми стенами и белым потолком. Там ванная». Массивный ткнул пальцем в дверь, которую я раньше не заметила. В шкафу сменная одежда. Приводи себя в порядок и приходи в столовую. Не задерживайся. Поддержал друга тощий. А то опять не успеем поговорить. Как только за ними закрылась дверь, юркнула в ванную. Что ж, эта комната ничем не отличалась от нашего санузла. Достаточно просторная ванная, белый друг, раковина, полотенцесушитель, зеркало во всю стену. Особенно порадовал кафель нежно-голубой, гладкий, и с подогревом на полу. Я покрутила краны. Горячая вода есть. Живем. В шкафу оказалась одежда на все случаи из жизни. Выбрала сарафан ярко-желтого цвета. Белье надела свое, чужим побрезговала. Мало ли кто его носил. Вернулась к зеркалу глянуть на себя. Да, так и застыла. И как я раньше не заметила, Мои волосы были привычной длины и натурального светло-каштанового цвета. От блондинистого не осталось и следа. «Малыш, ты где пропала?» На пороге появился тощий. «А мои волосы?» Никак не могла поверить своему отражению в зеркале. «И чему удивляешься?» — хмыкнул собеседник. «Ах, да, ты не в курсе». При пересечении границы все магические и немагические операции с внешностью аннулируются. Партнер должен видеть своего товарища, в данном случае тебя, таким, каким его создала природа. Исключение только процедуры, проведенные для сохранения здоровья. А кто мой партнер? С этим придется разбираться. Пошли. Однако кормят здесь хорошо. Правда, кто готовит, непонятно. Кроме двух индивидов так никого и не встретила. В столовой каждый сидел на своем месте. За столом действовало негласное правило. Сперва трапеза, потом разговоры. Позже объяснили, работа может появиться в любой момент, а голодный страж — потенциальный смертник. Я попыталась задать вопрос, но на меня цыкнули и указали на тарелку. Насытилась я первая и вся извилась, ожидая остальных. От нетерпения зудела в пятой точке, отчего я ерзала на стуле. Чесались руки и пересохла во рту. Воду я выпила, а как утихомирить остальные части своего тела, не знала. Тощий с азартным блеском в глазах наблюдал за моими страданиями. Массивный был, как всегда, невозмутим. Он возвышался во главе стола, как скала. И ежу понятно, кто главный в нашем тандеме. Спрашивай. Скупо обронил наш главарь, оценив мои страдания. Как вас зовут? Кто вы такие? Кто мой напарник? Кто такие стражи? Как я здесь очутилась и почему именно я, и как это все прекратить? Я хотела задавать по одному вопросу, но напряжение и неизвестность сделали свое дело. Я вымоталась не только физически, но и эмоционально. Эти вопросы мне уже всю плешь проели. Массивный лишь хмыкнул. Он с самого начала был немногословен. Тощий расхохотался и никак не мог успокоиться. Ничего смешного. Наверное, этот вопрос отразился у меня на лице, так как массивный приступил к рассказу. «Малыш, откуда ж ты такая взялась?» Я думала, это риторический вопрос, но ошиблась. «Сперва ты ответь. Какой ты расы и из какого мира? Есть ли у вас магия? Сколько тебе лет? Образована ли ты? И кто твои родители? Состоишь ли в родстве с правящей династией в вашем мире? Массивный сидел сосредоточенный, уперевшись локтями в стол, а руки сцепив в замок, и сверлил меня тяжелым взглядом. Я сначала растерялась от такого напора, но быстро взяла себя в руки. Я человек. Наша планета называется Земля. Страна Россия. Мир не магический. Учусь в университете. Перешла на третий курс. Несколько дней назад исполнилось двадцать лет, совершеннолетняя, если что. Родители, инженеры, родственников среди руководящей власти нет. Значит, попала ты сюда никак чья-то протеже? прищурился тощий. Нет, возмутилась я, еще чего не хватало. Я вообще не поняла, что произошло и почему я здесь. Засыпала у себя в кровати, разбудил меня механический голос и отправил к вам. Этот голос принадлежит диспетчеру. Он распределяет нанятых работников по сторожевым башням, синхронизируя расположение партнеров. Если ты здесь, значит у тебя есть партнер на другой стороне. Какой партнер? Откуда он взялся? И на какой другой стороне? Я с ума сойду, пока мне нормально все объяснят. Тощий опять расхохотался, а массивный лишь тяжко вздохнул. Звать тебя как, совершеннолетняя. «Василиса», сокращенно «Вася», растерянно прошептала я. «Что не так? Объясните уже!» «Василиса», массивный медленно проговорил мое имя. «Значит так, Вася, слушай внимательно. Рассказываю один раз, как говорят у вас на родине. Ты попаданка. Это плохо. В первую очередь для тебя. Меня зовут Ирк. Я орк». Он, легкий кивок головой, лаз, раса эльф. Ирк на орка похож, одни уши бантиком чего стоят. На руках вьются татуировки, плавно переходя на грудь. Жилетка, надетая на голое тело, открывала прекрасный вид. Наверное, и на спине есть тату. На лице рисунок в виде стрелы покрывает середину лба и нос. Добавить сюда могучее телосложение, шикарный рост, натуральный орк, Только серьезный слишком. Покосилась на Тощего. Но какой из него эльф? Из канонов только уши. А так, модная коре, виски выбриты, пирсинг в носу. На ключице тату в виде цветка бабочки, обхватывающей крыльями всю шею. В-образный вырез футболки выгодно ее подчеркивал. На руках тотемные тату. На затылке и висках набита птица, смахивающая на орла в цветах. «Он бунтарь по натуре», — пояснил Ирк, отметив мой долгий взгляд на своего друга. «Проявляет свою индивидуальность. А так надежный, ответственный, пунктуальный. Хм, я бы скорее так охарактеризовала орка. Ты тоже, лапочка, не остался в долгу, Лас. Мы находимся на стыке миров, в точке их соприкосновения. Проходы между мирами лежат через бездну, которую укрывает туман, Открыть проход может пара, имеющая потенциальную психологическую связь, точнее, влюбленные. Выполненные задания от бездны рассеивают туман. Постепенно появляется мост через бездну. Когда проход полностью открыт, заряжается мост, и этого заряда хватает на пять лет. Потом необходимо повторить процедуру. Какой интересный способ. И много желающих. Что-то мне плохо верится в подобное. И чем это опасно для меня? за эту работу хорошо платят выгоду от переходов понимает каждый правитель к тому же устроиться может любой даже не имея партнера достаточно подать заявку в диспетчерскую службу она есть во всех мирах даже в твоем да ладно наше правительство в курсе уж поверь усмехнулся ирк диспетчер с помощью программы ищет потенциальных партнеров из каталога по всем мирам если находит, Им отправляют договор и распределяют по разным сторонам проходов в башне, сплошные плюшки. И в чем подвох? Забвение. Это когда один партнер предает другого, преданный становится серым, а предавший лишается покоя. Лишенец. Ты не знаешь, кто твой партнер и можешь неосознанно его предать. Что значит серый? Партнер покрывается серой пылью, теряет память. И навсегда остается слугой бездны. Не зафиксировано ни одного случая возврата из этого состояния. Многие решенцы пытались найти и поговорить с бывшим партнером, но результат ноль. К тому же спускаться надо в бездну. Многие не вернулись обратно. В бездне иногда появляются твари. Их истреблением занимаются серые. Вот так сюрприз. Никаких денег не захочешь. Я не заключала договоров. «Неважно. Ты здесь. Значит, есть партнер. Тебе его нужно срочно найти». «Да, повезло мне. И еще, Я аж вздрогнула от жизнерадостного возгласа Ласа. Тебе необходимо пройти инициацию. Чем быстрее, тем лучше». Его лицо лучилось удовольствием. Партнером после распределения инициации» предоставляется возможность порталам возвращаться в свой мир и обратно в башню в любое время. И как пройти инициацию? Спрыгнуть в бездну? Мне ж поплохело. Да ты не бойся. Пошли, покажу. Лас схватил меня за руку и потащил на улицу. Проходя через дверь, попыталась схватиться за косяк. Потом за второй косяк. Пыхтела и сопротивлялась. Но эльф втащил меня с упорством мула. Ирк шел сзади нас и не вмешивался. Уже на улице мимоходом отметило посветлевшее небо. И росточек подрос. Думала, туман нас задержит. Какой там? Он расступился перед мчащимся бульдозером эльфийской наружности и катившим за ним паровозиком в моем лице. Впереди показался каменный мост с невысоким бортиком. Через два метра мост обрывался. Подходишь к краю, не смотришь. И прыгаешь, сразу окажешься дома, и переноситься будешь по желанию. Лас подталкивал меня к краю, я же упиралась ногами в брусчатку и затравленно озиралась. Открывшийся вид в бездонную пропасть вызывал панику, в горле пересохло, язык прилип к небу. Готова? Лас чуть ли не плясал от радости, отрицательно мотнуло головой, язык не слушался. Я не хочу туда. Тогда найди партнера и прыгай в своем мире с высоты птичьего полета. При меньшей высоте портал может не успеть открыться. Решил вмешаться Орк. И как мне его найти? Шепотом обратилась к Ирку: Ты должна быть знакома с этим существом. С существом? Именно. В вашем мире живет только раз и людей. Значит, выглядеть твой партнер должен как человек, но оказаться может кем угодно. «И кто у вас тут кроме людей находится?» «Много кто». Ирк пожал могучими плечами. «Орки, эльфы, гномы, драконы, друиды, дроу, дриады, русалы. Важно другое. Вы должны быть знакомы. Хоть раз встретиться и поговорить, чтобы образовалась связь. И оператору поступил сигнал по магическим каналам о создании новой потенциальной пары». Кто из знакомых вызывает у тебя сильные эмоции, заставляет смеяться, радоваться, мечтать. Все это время я маленькими шажками отходила от обрыва, по дуге обходя ласа, чтобы оказаться за спиной Ирка. Для моей психики в этом мире он самый надежный. На последней фразе орка замерла, обдумывая услышанное. Игорь? Попыталась мысленно воскресить образ парня. Не, точно не он. Обернулась к лассу. И замерла, раскрыв рот от удивления. Эльф тыкал пальцем фантом Игоря, который казался тусклым и блеклым. Иллюзия партнера всегда яркая и запоминающаяся, а это сплошное недоразумение. Ладно, кто еще в последнее время вызывал у меня бурные эмоции? Не подходит. Пробасил Ирк. Партнеры всегда разного пола. Я вскинула голову. Рядом с Орком маячил образ Ольги, более яркий, чем Игоря. Вот уж точно не хочу с ней связываться. А может... Время вышло. Возврат.